Глава вторая Мы несемся по университетскому коридору, по пути снова обсуждая достоинство Бергмана. Точнее, обсуждая Дашка, я лишь слушаю в полухо и привычно киваю. «Митрофанова!» Останавливает вдруг нас грозный окрик. Мигера, «Преподаватель по культурологии!» Мы как раз поравнялись с ее аудиторией, дверь в которую открыта распашку. Мы с Дашей замираем на месте. Что и от меня нужно. Митрофанова, можно вас на секунду? Вроде спрашивает, но произносит таким тоном, что отказываться себе дороже. Блин, Женя, цедит Даша. Что от тебя понадобилось этой Гримзи? Ну, я же не была на ее лекциях всю неделю. Может, насчет этого? Вот же засада. И это именно в тот момент, когда мы так торопимся. Негадует Даша. Черт, черт. А мне вдруг становится смешно. Да ладно, Даша, все нормально. Нормально? Серьезно? Вижу, Женечка, что ты совершенно не прониклась ситуацией. Нам необходимо, просто необходимо занять лучшие места перед самым носом Бергмана. Чтобы он нас заметил. Точнее, меня. Иначе какой толк от того, что мы там будем торчать целых полтора часа? Я вчера и так пришла за пятнадцать минут до начала, и что? Что? А то! Сидела у черта на рогах, вот что! Естественно, он даже ни разу не взглянул в мою сторону. Но я не собираюсь повторять этой ошибки. Сегодня Бергман должен, просто обязан обратить внимание на такую красавицу, как я. Зря, что ли, я так старалась все утро. Митрофанова, что вы там застряли? Сейчас иду, Маргарита Львовна. «Ну вот что это такое?» — продолжает хмуриться Даша. «Даш, я тебе скажу, что избыточные потенциалы в действии. Слишком уж ты хотела занять эти места». «Опять умничаешь?» «Точно тебе говорю. И не отпустят, пока ты не сбросишь важность». «Чего?» «Ну, пока тебе не станет плевать на то, попадешь ты туда или нет, и где будешь сидеть». «Не путри мне мозги своей эзотерикой». Даша, ладно, короче. Ты меня не жди, иди занимай свои места, а я подтянусь. Иначе мы тут проторчим до скончания века. Давай, да, так и сделаем. Я пока ему места, а ты подходи. Хорошо. Даша убегает, а я плетусь в аудиторию. Как и ожидалось, преподаватель интересуется, почему я, лучшая студентка курса, пропустила несколько занятий. Дает ценные указания, что нужно наверстать. Отпускает меня за пять минут до часа Х. Я прикидываю, что если потороплюсь потом, то вполне успею забежать к автоматам и купить новый кофе, потому что тот, что у меня в руках, безнадежно остыл и потерял вкус. Выбрасываю старый стакан в урну и спешу в нужном направлении. Покупаю новое эспрессо с шоколадом и несусь с ним по коридору. Если опоздаю, неудобно будет заходить, значит, придется пропускать лекцию. Дашка меня просто убьет. Да и самой будет обидно. Лечу, не замечая ничего и никого вокруг. Не вписываясь в поворот и вдруг врезаясь в твердую, как скала, грудь. Крышка мгновенно соскакивает со стакана, и он расплескивается прямо на белоснежную рубашку мужчины. «Ой!» — скрикиваю в испуге. «Черт, вот же черт, растяпа! Извините, пожалуйста!» Мямлю невразумительное. Пятно расползается, а мне страшно поднять глаза. Все же огромным усилием воли заставляю себя это сделать. Перевожу взгляд с груди мужчины на его шею, потом скольжу по подбородку, губам, поднимаюсь выше, пока не натыкаюсь на пронзающий насквозь взгляд светло-серых глаз. Яркая вспышка, удар под дых. Все тело словно прошибает током, а сердце пускается в скач. Что со мной? И это не студент нашего вуза, потому что мужчине явно за тридцать. Кто-то из преподавателей? Тогда мне вдвойне стыдно. Но тоже как-то не похоже. Выглядит великолепно, несмотря на безнадежную, испорченную моим кофе рубашку. Таких у нас точно не водится. Больше похож на успешного. Очень успешного бизнесмена. Все эти мысли проносятся в одну секунду, в течение которой я стою и тупо пялись на него. Ситуация же требует действий. Простите, лепечу снова. Я случайно. Ничего страшного. Произносит мужчина приятным бархатистым голосом, от которого снова мурашки по всему телу. Главное, что вы сами не пострадали. Наверное, сильно торопитесь? «Да, да, очень сильно!» Киваю. «У нас сейчас очень важная и интересная лекция в двадцать четвертой!» «Что ж, тогда не буду задерживать!» И он быстрым шагом удаляется по коридору в сторону, откуда я выскочила. Вот так просто? Ни руганий, ни обвинений. В недоумении пялись на широкую спину мужчины. Мне даже плевать, что это как бы не совсем прилично. Тем временем он скрывается за поворотом, а у меня начинает звонить телефон. Второй за сегодня стаканчик летит в урну, а я поскорее достаю телефон. «Да». «Жень, ты где? Еще там? У... Ты понимаешь?» Шепчет в трубку Даша. «Нет, Даша отпустила». «Давай тогда ноги в руки и быстрее, уже скоро начало». «Бегу».